Глава 18. Стивен проснулся посреди ночи от громкого шума. Увидел вспышки за окном и тут же нажал на кнопку вызова персонала. Однако дежурная сотрудница, помогавшая ему в первые дни справляться со внезапно атаковавшими экс-морехода ночными кошмарами, в этот раз не спешила идти на вызов. Он подождал несколько минут до следующей серии взрывов. Потом решился выйти из палаты. Дверь давно не запиралась. Барьеры стояли только на выходе из отделения, а так, внутри корпуса, ему дозволялось передвигаться совершенно свободно. В коридоре было пусто и тихо. На посту дежурного горела лампа. Стивен вспомнил, что видел там стационарный телефон и решил попробовать связаться с дежурным службы спасения в городе. Совсем недавно он узнал, что знаменитый номер 911 снова работает в Колорадо. Когда он был уже возле поста, дежурное освещение вдруг мигнуло несколько раз и погасло. Стало темно. Он старался не нервничать. Пугаться ему категорически запрещено. Об этом предупредили врачи, снабдив его на всякий случай седативными препаратами. Стивен вспомнил, что блистер с нужными таблетками лежит внутри выдвижного шкафчика при кроватной тумбочке. Немного помешков, он решил вернуться обратно. Препараты совсем бы не помешали. Сердце начало чистить, а тьма вокруг медленно раздвигалась, становясь хрустально-прозрачной. Он уже знал, что это – предвестник трансформации. А меняться ему не хотелось. Особенно вот так, бесконтрольно, когда снаружи непонятно, что происходит. Могут ведь пострадать люди. И что делать ему тогда? Как жить, когда эта напасть снова отступит, и он придет в себя? Поежившись, Стивен ускорил шаг. И тут следующий взрыв сбил его с ног. В коридоре вылетело оконное стекло, полыхнула оранжевая вспышка. Перед глазами поплыли цветные круги. А мир вдруг стал простым и ясным. Ему хотелось убежать от ярких вспышек и грохота. Поэтому, выскочив в разбитое окно, он помчался прочь от города. По дороге удалось поймать пару мелких животных, чтобы утолить вдруг проснувшийся дикий голод. Бежал он довольно долго, огибая по дуге город. Наконец, когда силы были уже на исходе, он нашел укромное место под кустом, на возвышенности, возле пустой дороги. Там он свернулся клубком, чтобы сберечь тепло, и собрался было задремать. Однако вскоре его покой потревожил какой-то посторонний шорох. Он поднял голову. И увидел несколько бледных теней, приближающихся к нему полукольцом со стороны дороги. Тут же, вскочив на ноги, Стивен ощерился, демонстрируя клыки. Тени замерли. Потом с удвоенной скоростью рванули к нему. Ему не было страшно. Он чувствовал свою силу. Где-то в глубине сознания теплилась робкая мысль, что это тоже люди. А их нельзя убивать просто так. Поэтому первых двух нападавших. Он просто отбросил на несколько метров, после чего встал возле куста, поглядел на восходящую луну и громко завыл. Как ни странно, это остановило нападавших. Они будто в трансе уставились на Стивена. Остатками рассудка он решил, что это хорошо. Прекратил выть и попытался изобразить что-то вроде улыбки. Сначала существа, которые он продолжал считать людьми, стояли тихо. А потом они вдруг синхронно рванули прочь от Стивена. Они двигались очень быстро, иногда сталкивались друг с другом, и тогда возникала потасовка один на один. Кое-кто из них после таких стычек остался лежать на жухлой осенней траве. Какое-то время он стоял в растерянности, глядя туда, куда убежали эти странные люди. Потом вдруг в той стороне, прямо над дорогой, Полыхнуло несколько огненных вспышек. Стивен рефлекторно прищурился и опустился на четвереньки. А через пару секунд до него долетел грохот взрывов. Он заскулил и снова забился под ближайшие кусты. Закрыл лицо руками, чтобы не слышать эти проклятые тревожащие взрывы. Где-то в глубине своего существа он понимал. Там идет бой. Люди убивают других людей. Ему это не нравилось, и он не хотел, чтобы эти звуки приближались. Постепенно звуки далекой битвы стихли, и Стивен уснул. «Я проснулся уже нормальным», — говорил он, завершая свой рассказ. «Было ужасно холодно, и чтобы согреться, я побежал по направлению к городу. Оттуда пахло дымом, костром. А костер — это тепло. Пока бежал, обнаружил, что теперь могу переходить в пограничное состояние». Когда сил много, а мозги не отключаются полностью. Оказавшись в городе, я нашел, где перекусить. Знаю, это было не очень хорошо, но я готов возместить убытки по мере возможности. Просто очень есть хотелось. Это состояние, когда силы прибавляются, требует много энергии. Я хотел разобраться, что здесь произошло. Найти кого-то из администрации, но вместо этого... «Нашел вас!» – Стивен улыбнулся и посмотрел на меня, будто ожидая, что вот сейчас, наконец, я расскажу о случившемся, и все встанет на свои места. «Получается, никого из начальников ты не встретил?» – спросил Рубин. «Я?» – ответил Стивен. «Нет. Город покинут. Только мертвые». «Ясно!» – кивнул Рубин. «Что ж, придется решить этот вопрос. Нам нужна информация». «Мы пойдем на поиски?» – спросил Стивен. «Искать, куда ушли люди, да?» Рубин посмотрел на меня. Я вздохнул. «Ну что делать? Не оставлять же его одного в городе! Да и как оставишь? Сиди, мы сами найдем всех, кого надо!» «Думаю, нам лучше держаться вместе», – сказал я. Стивен снова улыбнулся. «Тут недалеко есть полуразрушенный магазин. Там осталось много продуктов. «Если что, с хозяевами потом вопрос решим. Это ведь нужно для нашего выживания, так?» «Об этом можно не переживать», — сказал я. «У нас достаточно запасов. И авто». Угу. Так это же здорово!» — улыбнулся Стивен. «Ладно. Давайте пойдем уже, что ли?» — предложил Рубин. «Не думаю, что здесь мы найдем что-то новое». «Согласен», — кивнул я. Мы двинулись по улицам покинутого города в обратном направлении. К центру. Туда, где мы оставили авто. «Ребят, вам что-то известно о том, что случилось?» — спросил Стивен, когда мы погрузились в пикап. Рубин снова посмотрел на меня. «В общих чертах», — ответил я. «Руководство Конфедерации приняло решение атаковать засевших в горах демов Убежище. «Это же безумие!» Эксморпех экспрессивно всплеснул руками. «В подземельях можно очень много народу положить!» «Очень! Это не имеет смысла! Лучше дождаться, когда у них припасы начнут заканчиваться! Правда, это займет десятилетие, но все равно! Атаковать убежище – это чистое самоубийство!» Они выбрали, скажем так, более легкий путь, вздохнув, ответил я. «Не понял?» – растерялся Стивен. «Они хотели использовать отравляющий газ», – пояснил Рубин. И, кажется, даже использовали. Стивен потрясенно замолчал, вцепившись в спинки передних кресел так, что побелели костяшки пальцев. «Но так нельзя же!» Тихо сказал он. «Там ведь семьи, дети!» «Как ты понимаешь, это не к нам вопросы!» Сказал я. Стивен промолчал. Мы выехали из города по кратчайшему пути и оказались на объездной дороге. Я решил ехать на юго-запад. Не самое очевидное, но если вдуматься, наиболее вероятное направление эвакуации. Севернее – большая красная зона на месте Денвера. На запад – та часть скалистых гор, где были убежища демов, Южнее – такая же красная зона на месте Колорадо-Спрингс. Восток – тоже сплошная красная зона, следы выпадения осадков. К тому же, судя по всему, именно туда двигались войска демов. Так что если бы я был на месте городских властей, то постарался бы воспользоваться относительно безопасным направлением на Аспин. Дорога была совершенно пустой. Ни брошенных машин, ни следов столкновений. И это почему-то больше тревожило, чем успокаивало. Ехали довольно долго. Часа два. Вокруг разворачивался живописный горный пейзаж. Уже перевалило за полдень, когда Рубин вдруг поднял левую руку и сказал. «Тише!» «Стоп!» Я плавно затормозил и остановился на обочине. «Что такое?» – спросил я. «Там впереди, похоже, пост», – сказал он. Я пригляделся. У подножья дальнего холма, где дорога делала петлю, на обочинах стояло несколько грузовиков и, похоже, армейский БТР. «Засекли нас, как думаешь?» – спросил я. «Скоро узнаем», – ответил Рубин. «Давай подождем пару минут». Я заглушил двигатель и открыл окна. А вскоре мы услышали где-то над нами тонкое жужжание винтов дрона. «Присматриваются», — сказал Рубин. «Значит, конфедераты», — ответил я. «Где мы бы сразу ударили?» «Согласен. Мне кажется, я мог бы сбить его камнем», — тихо сказал Стивен на заднем сиденье. «Он меня нервирует». «Не стоит», — ответил Рубин. «Наверное, стоит выйти», — сказал я чтобы опознали. С этими словами я открыл дверцу, выпрыгнул на улицу и посмотрел на выцветшее осеннее небо. Дрон держался довольно высоко. Шум его винтов то был довольно отчетливым, то вовсе исчезал с носимой порывами ветерка. Я помахал рукой. Дрон повисел еще пару секунд, потом двинулся обратно в сторону поста. Снова сев за руль, я сказал, «Будем считать это приглашением?» «Пожалуй!» – кивнул Рубин, на всякий случай проверяя пистолет, который он достал из кобуры и держал в правой руке между коленей. Я медленно двинулся вперед. Возле блокпоста нас встретили трое – в камуфляже и балаклавах. На рукавах – шевроны в виде флага конфедератов. Они стояли посреди дороги, опустив автоматические винтовки стволом вниз. Хоть не целились, и на том спасибо. Я заглушил двигатель и вышел, подняв на всякий случай руки над головой. «Добрый день!» – начал было я, но один из парней меня перебил. «Кто третий в салоне?» – просил он. «Парень, которого мы привезли из армейской подземной базы», – ответил я. «Он находился в госпитале. Его бросили при эвакуации, судя по всему. Зовут Стивен Амл». «Так, ясно. Он остается в салоне. Вы к сержанту», – он указал в сторону кабины ближайшего грузовика. «Второй тоже! Как там тебе?» — громче добавил он, обращаясь к Рубину. Тот незаметно спрятал ствол обратно в кобуру и вышел из машины. После этого мы вместе направились к грузовику. «Надеюсь, они не будут рыпаться с ним», — прошептал Рубин на русском, когда оказался рядом. «Они должны быть в курсе», — также тихо ответил я. Сержант оказался крепким светлым парнем в квадратных пластиковых очках с такой же квадратной челюстью. Увидев нас, он кивнул, мол, заходите. После чего жестом дал понять бойцу, который привел нас, что тот свободен. Мы разместились на широком пассажирском сиденье армейского грузовика. «Дверь закройте», — попросил сержант. Рубин потянулся к ручке и захлопнул дверцу. «Вы те самые русские, которые прилетели с вакциной, так?» — спросил он. «Совершенно верно», — кивнул я. «Ясно», — кивнул сержант. Потом вдруг спросил, «Мотоциклами умеете пользоваться?» Мы с Рубином переглянулись. Вспоминая гонки по желтым зонам Подмосковья, я улыбнулся. «Умеем», — кивнул я. «Отлично. Дорога к основному лагерю уничтожена, можно проехать только на двух колесах. Ну или в объезд, 70 километров», — сказал сержант. «Мы перестраховались с учетом всего. Ладно». «У меня приказ доставить вас на место как можно быстрее». «Наш грузовик, вещи, припасы», — сказал я. «Останутся в неприкосновенности на посту», — кивнул сержант. «У нас с этим строго». «А этот парень, Стивен, ему нужны специалисты, там не самая простая...» Разберемся, перебил сержант. «Запросим инструкции из центра, и здесь для него точно безопаснее, чем в городе. Еды у нас достаточно, так что пока...» Он подождет здесь. Ну, ясно, кивнул я. Что ж, тогда мы готовы выдвигаться. Несколько мотоциклов стояло в небольшом овраге под маскировочной сеткой. Парк оказался довольно пестрым. Тут были и гуси, и тенеры, и еще какая-то кроссовая экзотика. Похоже, натащили со всех окрестных ферм все более-менее подходящее. Нам с Рубином досталось две старенькие Хонды. Африка Твин. Знакомая модель, приходилось кататься на такой. Достаточно надежная машинка. Сержант выделил нам сопровождающего, молчаливого местного бойца. Он сменил тактический шлем на эндурный, так что мы даже лица его не увидели. При этом нам никто мотошлемов не предложил, так что пришлось довольствоваться тактическими. Старайтесь не отставать, предупредил он, прежде чем сесть за руль своего мотоцикла. Старого карданного гуся, я, подстраиваясь под манеру общения провожатого, только молча кивнул. Горючего в баке было чуть больше четверти. Возможно, мера предосторожности, чтобы мы не сбежали. Или же просто экономия. Африка завелась с полоборота. Мотоцикл был хорошо обслужен, аккумулятор заряжен, сцепление работало как надо. Как бы то ни было, на этом посту точно присутствовал грамотный техник, знакомый с мотоциклами. Наш провожатый сначала двигался медленно, то и дело контролируя нас по зеркалам. Убедившись же, что мы справляемся достаточно хорошо, постепенно увеличивал скорость. Сначала дорога шла по редкому лесу, петляя по холмам. И как раз тогда, когда мы уже набрали приличную скорость, тропа вдруг выскочила на самый край отвесной скалы, уходящей вниз на сотню метров. Я чуть притормозил, справляясь с рефлекторной дрожью, глянул в зеркало заднего вида. Рубин держался уверенно, впрочем, кто бы сомневался, все-таки летчик. От открывшегося вида захватывало дух. Это место не было похоже на широко разрекламированный Гранд Каньон в Аризоне. Тут отвесные скалы почему-то были черными. Поначалу я даже подумал, что это след удара, однако ни одного другого признака не нашлось. Ни воронки, ни оплавленной земли. Похоже, это просто был естественный цвет для здешней породы. Из пропасти довольно ощутимо поддувало, так что приходилось быть на чеку, чтобы не сбиться с траектории из-за сильного порыва ветра. Наш провожатый тоже замедлился, поглядывая в зеркала, будто оценивая, как нам такой поворот дороги. Миновав Черный каньон, мы поднялись на очередной пологий холм, с вершины которого открылся вид на узкую долину. Похоже, именно сюда эвакуировалось население городка. Или, по крайней мере, значительная его часть. В долине было полно палаток и сборных домиков. Над многими курились сизые дымки. В прохладном воздухе плыл приятный запах топящейся бани. Мы подъехали к одному из домиков, над которым возвышалась вертикальная антенна. Провожатый припарковался возле крыльца, мы встали рядом. Как только заглохли двигатели мотоциклов, я услышал стрекотание небольшого генератора. В домике было электричество. «Сюда!» – лаконично сказал наш провожатый, после чего вернулся к своему гусю и снова завел движок. Мне это показалось странным. Ни доклада, ни представления. Хотя, с другой стороны, куда мы денемся, раз нас уже идентифицировали? Так к чему тратить время и ресурсы на выполнение формальностей? Я постучал в дверь. Не дождавшись ответа, толкнул ее и вошел внутрь. За небольшим порогом находилась затемненная плотными шторами комната. Там светилась пара мониторов на ноутбуках. За ними сидели люди в форме. Когда мы вошли, они даже не оглянулись. «Рад вас видеть!» — сказал Харрис. Он стоял возле стены напротив мониторов, так что я не сразу заметил его. «Взаимно!» — кивнул я. «Что с Колтоном и его семьей?» «Мы посылали людей, но они вернулись ни с чем. Вы ведь с ними были?» – спросил он. «С ними все в порядке», – ответил я. «Прячутся в горах. Мы разведали относительно безопасное место. Они там. Сможете показать?» «Да, конечно!» – кивнул я. «Слушайте, что случилось в городе? Мы приняли решение об эвакуации с учетом возможного нападения демов», – коротко ответил глава безопасности. «Но ведь вам удалось остановить их на подходах, так?» – спросил я. «Я так понял, вы размотали главную колонну!» Харрис вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Все не так просто!» — ответил он. «Так объясните!» — попросил я. «Я сделаю это! Но сначала у нас есть одно важное сообщение. Вот для него!» — он кивнул на Рубина. Тот в ответ сделал удивленные глаза.